Через несколько минут стало совсем светло, небо приобрело чистый розовый цвет, ни одно облачко не портило его безукоризненной чаши. Электропоезд проехал лес, вырвался на край долины, и в долине я увидел город. Город как город. Многоэтажные дома, улицы в паутине проводов, скверы, заводские трубы. Но я сразу понял — Это город из моих прежних снов, пустой город, и ждет он меня. И снова, как в тех снах, предчувствие грядущего одиночества погнало меня по вагонам в поисках хотя бы одной живой души. В кабине машинистов никого не оказалось, а добежать до хвоста поезда я не успел. Электричка замедлила бег, колеса дробно постучали по стрелкам, Приблизился двухэтажный, отражающий всеми стеклами чистый пламень неба, вокзал. Двери открылись с шипением, и я сошел. Как и ожидалось, вокзал не встретил меня обычным шумом людской толпы, свистом тепловозов и вздохами громкоговорителей. У меня было такое ощущение, будто я с разбегу треснулся лбом о стену и оглох, Эхо моих шагов было единственным шумом, нарушившим покой вокзала. Впрочем, я замер. Я услышал шаги, торопливые шаги одинокого человека. Метнулся обратно на перрон и увидел ее. Алёну Удивленное, слегка растерянное лицо, в глазах недоумение. «Виктор?» ты нет сказал я хрипло отыскав сердце где-то в желудке то есть я ну здравствуй алена она еще не поняла что мои одни на вокзале одни в городе а может быть и на земле это понял пока лишь я один и еще я понял что мои недавние странные сны были только подготовкой к реальному событию и события это Наконец произошло. Она же была занята встречей. Остальное для нее отодвинулось на второй план. Так, во всяком случае, я расшифровал ее взгляд. Надолго ли? Но возлековать мне помешала тишина. — Ты так неожиданно уехал. Я — Я? Она усмехнулась. — Не я же. А я ждала, что напишешь. — Долго. Я вдруг засмеялся против воли и тут же умолк. Оказывается, вопреки действительности, уехала не она, уехал я. Шутка? Или все это звенья цепи, приведшие нас сюда, в пустой город? И называется все это «умопомешательство». моё «Алена», — сказал я проникновенно, «я не мог прийти раньше». А что еще можно сказать в данной ситуации? Выяснять отношение кто из нас уезжал на самом деле? Глупо. Но, как видишь, я все же нашел тебя. И это неправда. Но кому-то из нас надо же взять ее на себя. Пошли? Куда? Спросила она доверчиво. Это одно из главных ее достоинств, протягивая руку. Действительно, куда? подумал я, но вслух сказал «В город из сказки, в город, где мы будем только вдвоем».